Вероника больше не испытывала чувства эйфории и восторга. Её душил животный страх и огромное желание, чтобы всё скорее закончилось. Сползая с катамарана, она почти не чувствовала холода. Глухая усталость и боль в спине были единственными реальными ощущениями, а ещё в голове билась мысль, что она сегодня не оказалась в воде и чудом не свернула шею. Москвичка, веселее и веселей. веселей Хмуры подбадривал кэп. Ты же нас не хочешь голодными оставить? Хочу, сказала Вероника. Вот ты я зва, сказал Кеп. И откуда ты только взялась на нашу голову? Хочешь, чтобы я готовила? Нет, я не хочу. Это ты хочешь и уже разбираешь хозяйшок и чистишь картошку. Я вас отравлю, как можно убедительнее сказала Вероника. Давай, давай, согласился Кеп. Только не солью. Пока Вероника вздыхала и думала, правильно ли она построила диалог, Кэп и Оля старательно перетряхивали вещи. Если они действительно искали голову, то выглядело это глупо. Постепенно стоянка стала напоминать секонд-хенд или инсталляцию на тему коммунизма. Разодосадованный Кэп пинал кучу тряпья и топтался на снаряжении. Оля ходила следом, а доктор улочил момент и присел к Веронике, изображая помощника. Москвичечка Он понизил голос до шёпота. Слышь, москвичка, я всё понял. Что ты понял? Я понял, что произошло. Ты про голову? Нет, я вообще про всех нас. И что? Понимаешь, москвичка, мы все рыхнулись, все, и я в том числе. Но сами этого не замечаем. Это только гриппом все вместе болеют, возразила Вероника. Но у нас случай особый. Ты меня не спрашивая, почему я это знаю, но вот у тебя конкретная белая горячка. У меня фобия, а у Капа манька. Мания величия тобишь. Ты Олю пропустил. Она тоже рыхнулась, но у каждого своё слабое место. У Оли либидо гнутое, или проще говоря, слабая девка напередог. И Пажи не исключение, но сейчас речь не об этом. У тебя есть конкретное предложение? спросила Вероника. Есть. И оно тебе понравится. Убежим, что ли? Тихо, не ори. Вероника прикусила губу, заглядывая в заплывший глаз доктора. Интересно, рассуждала она. Это часть игры или действительно над доктора пережижали? Мы с тобой спим в отдельной палатке. Ночью встанем мы тихонечко топ-топ, на сопку поднимемся, может, там и тумана нет. По моим расчётам до населённого пункта километров 40 не больше. Я хочу сплавляться как можно глупее, сказала Вероника. Дура ты, ваша благородя. Ой, извини, москвичка, ты сейчас себя не слушай, слушай меня. Но знай, что у меня тоже не всё в порядке с головой. Кого же мне слушать? не поняла девушка. Только факты. А факты нам следующие говорят. По берегам Инзера одни памятники, И памятники эти водникам, а не лётчикам-истребителям. Каждый год кто-то тонет, и тонут люди не от воды, а от неосторожности. Поэтому есть определённые правила, и здравомыслящий человек должен их соблюдать. А если не будет соблюдать, станет одной могилкой больше. Логично я рассуждаю. Логично, согласилась Вероника. Кап, сегодня все правила побрал. вышел без страховки, без штурмана в туман на большой воде. Но мы же не перевернулись. Повезло. Повезло в этот раз, а завтра может не повезти. И выловит в низобии четыре неопознанных тела. Однако я этого ничего не знаю, потому что у меня фобия, а фобия плохой советчик. Однако логика, которая у меня всё же осталась, говорит, что человек, нарушающий правила, есть самый первый самоубийца. А если он ещё и капитан, так он ещё и убийца к тому же. Доктор, но ну, а если туман рассеется? Продолжаю рассуждать, сказал доктор. Во многих походах я был, во многие экспедиции хоживал, но не помню я почему-то, чтобы отрезали мы кому-нибудь голову. У ну, не было такого ни разу. Опять же, подумал я о своей мнетельности. Может, кажется мне только что это не хорошо. Да нет, говорит логика. В уголовном кодексе есть соответствующая статья. Бедный доктор, сказала Вероника. Бедная Вероника, сказал доктор. Стал я рассуждать по поводу тебя. Ты, конечно, себя не видишь и думаешь, что в твоем поведении все логично и нормально. Но не в этом суть. Я про наши с тобой договорные отношения. Ведь если вспомнить их, то мы тебя должны были опекать, оберегать, гресть и развлекать. Так ведь? Так, согласилась Вероника. И уж никак не топить, не обзывать и головами не пугать. Так? Так. Так почему Кеп тебя без лом промеж глаз? спросил доктор. Не знаю. Достало ты его. Это и понятно, но все равно нелогично. Потому что беслом можно переносить, сломать, а тебя, как я понимаю, живой и здоровый вернуть обещали. Обещали. И уж совсем непонятно, зачем тебя кэп сплавляет, нарушая правила. Зачем? Чтобы утопить, логично? Логично, доктор Ватсон. Только к чему эти ваши омы заключения? Москвиечка, не будь дурой. Такое нарушение логики возможно только при длительном психозе. Но люди не все одинаковы. И есть среди психов опасные, больные и просто буйные, а есть и такие, как я. Тише воды, ниже травы. "А твоя-то проблема в чём?" спросила Вероника. "Я пытаюсь поступать логично. Если я логичный псих, то мне с группой буйно помешанных не по пути". И пока они меня не убили, еле не подтолкнули к совершению преступления, я хочу от них избавиться, то есть уйти. Но ведь кэп тебя догонит в два счёта. Как меня не догонит, потому что Оля одна не выгребет. К тому же, я надеюсь, у него когда-нибудь должна голова проясниться. А у тебя прояснилась? По всей вероятности, да. браас я до этого догадался и по всей вероятности нет раз я не могу это воспринимать на лету перешёл на шёпот доктор Как на лету На лету или в режиме реального времени чтобы понять хорошо я поступаю или плохо правильно или неправильно мне нужно построить логическую цепочку а раньше я об этом даже не задумывался Да ну искренне удивилась Вероника Мамой клянусь Оставь пока маму в покое и скажи, а почему доктор-то решил, что вообще что-то не так? Почему ты начал пользоваться логикой и что тебя заставило быть рассудительным? Доктор посмотрел из-под лобья. Кладёт картошки, давай ставить. Ты не хочешь отвечать? Так ты пойдёшь, я подумаю, логично подумаю. Доктор, а что может вызвать массовый психоз? Не знаю. Может, гипноз или применение психотропных средств, наркотики. Впрочем, не знаю. Доктор, я видела фильм о Вьетнаме. Там испытывали лекарства от страха или что-то в этом роде. Так вот, там в конце концов солдаты друг друга поубивали. Зачем? Им же нужно было с кем-то воевать, а противника долго не было. Доктор на секунду задумался. Это настоящая история или так фантазия? Кто же его знает? Нет, не похоже. У них обострилась агрессия, какое-то одно чувство. О чем беседует сладкая парочка? Кепп совершенно не казался расстроенным. Фильм рассказываю, сказал доктор. Про любовь? Нет, про войну. Хорошо, улыбнулся Кепп. Любо Лю, когда он на ерунду времени не тратит. Кепп, Вероника и доктор с минуту играли в перегляделки. Но. Сказал Кэп: "Что? Не понял, доктор. Что дальше?" "А, всё, конец", подытожил доктор. Тфу! Кэп сплюнул в костёр. "Давай сначала. Я лучше другой расскажу". "Не, доктор, ты мне расскажи, что москвички пел. А москвичка мне потом это перескажет. Потому что сейчас она пойдёт к Оле и историю твою не услышит". "Что это такое, Кэп?" Кэп равнодушно пожал плечами. Это называется перекрёстный допрос. А может, как-то ещё, я не знаю. И чем он вызван, не понял доктор. Здесь вопросы задаю я, закричал Кеп. Москвичка, пшла вон. Вероника поднялась только для того, чтобы кинуться на Кепа и выцарапать ему глаза, но увидев, как сдулась фигура доктора, подумала, что это совершенно глупо. Она подошла к Коле и как можно глупее спросила: "Голову не нашли?" Нет, сказала Оля. Хм, подумала Вероника. А мы разговариваем не иначе начало четвёртого акта. Но Оля удивила ещё больше. Она собирала разбросанные вещи, примусчистью на свои, и не глядя в сторону Вероники, добавила: Пашины вещи пропали. Пашины? удивилась Вероника. Оля ничего не ответила, и Вероника подумала, что порой ей даже не приходится играть, а дура прёт из неё сама. Пашеные вещи пропали, спросила девушка в надежде, что вторично заданный вопрос покажется гораздо глупее. Палатка, спальник, фотоаппарат, фонарь, все, все его вещи, даже пенка. Оля закрыла лицо руками и сделала вид, что плачет. Удержаться от соблазна Вероника не смогла. Она ярко представила сцену из фильма Ирония судьбы или с лёгким паром, где главному герою сообщают, что он не в Москве, а в Ленинграде. И она очень глупо и очень пьяно спрашивает: "Да?" Конечно, Вероника не была актрисой и не смогла так красиво и убедительно сыграть, но когда она заглянула в плачущее лицо Оли и как можно развязнее спросила: "Да?" Оля не выдержала. Она схватила первое, что попалось под руку, и стала хлестать Веронику, готовую вот-вот надорвать живот. "Хватит, хватит, девочки!" Кэп схватил Олю и повернул к себе лицом. Силой тряхнул. Успокойся! Как я могу успокоиться? – закричала Оля. Кто-то лазит по нашим вещам, а мы этого даже не видим. А! Кэп толкнул Ольгу и схватив Веронику, поволок за собой. Идем. Сейчас начнется, – подумала Вероника, но вместо допроса Кэп притащил девушку к катамарану. Док, иди сюда. Ну же, шевели ногами. Доктор подошёл к Кепу очень тихо и осторожно. "Ну-ка, помоги". Кеп приподнял правый баллон и, передав его доктору, стал наклонять судно к корме. "Теперь ты, Москвичка, здесь держи". Кеп простучал дно баллона, и только когда перешёл на соседний, Вероника догадалась, что Кеп не ищет пробоин и порывов, а старается разыскать предмет внутри. "Не здесь никакой тушёнки и головы нет". "И что из того?" просил доктор. А то и значит, если эти шутки повторятся, я задушу Москвичку. Почему сразу я? какетливо спросила Вероника. Потому что доктора я знаю не первый год. Оля, слава богу, тоже. И пока мы с ними ходили, всё было тип-топ. Но как только появилась ты? Что? слишком трезво спросила Вероника. Стали пропадать головы и появляться банки? Так может, это тушёнка из головы? Не зли и меня, москвичка, не зли. Кэп направился к костру, а Вероника и докторы еще долго не решались опустить катамаран. Вы думаете, что я спятил? – спросил Кэп, когда они подошли. Ничуть, – ответила Вероника. Думаете, думаете, – рассуждал Кэп, – потому что я думаю то же самое о вас, о вас всех. Последняя фраза предназначалась Оле. И то, что одни шепчутся, готовя заговор, и то, что кто-то за вещами усмотреть не смог, это всё косвенное подтверждение того, что все вы меня считаете идиотом. "На кеп", начала была Оля. "Молчать, когда говорят старшие позванию. Мне нужна дисциплина, а не ваша любовь. Полное и безоговорочное подчинение, а не вешание на шею и жужжукание за спиной. Я долго думал. Ещё один" а думала Вероника. Думал, думал и решил, вернее, понял, что не было ещё походов, где мой авторитет подвергался такому вопиющему недоверию, где бы мне вставляли палки в колёса и подкладывали свиные консервы. Кэп. Молчит доктор. Я знаю, что ты хочешь сказать. Да ещё ни в одном походе мы так часто не теряли товарищей. Охмеловал, и мы их пока не теряли. Но всё бывает в первый раз. Мы расслабились. Мы стали считать себя асами, непотопляемой командой, от бесконечности до беды один шаг. Будучи вашим командиром, человеком на плечах которого лежит ответственность за всех вас, я принял решение, что с завтрашнего дня мы начнём тренировки. Какие тренировки? не поняла Вероника. Сначала теория сплава, сказал кэп. Затем материальная часть. А уж потом и практические занятия: посадка в катамаран, действия на сплаве, спаса работы. Где же мы будем тренироваться? спросил доктор. А прямо здесь. Что нам реки мало? Доктор посмотрел на Кэпа как-то задравленно. Что, а, доктор? Спросить меня о чём-то хочешь? С угрозой в голосе сказал Кэп. Нет. Ладно, вот хорошо. Дальше. В связи с участившимися кражами на территории лагеря С сегодняшнего дня для охраны личных вещей и снаряжения будет выставляться караул. Два человека с отбоя и до трех ночи, а трех часов ночи до подъема тоже два человека. Какая прелесть, сказала Вероника. Мы с тобой дежурим с трех часов, так что можешь укладываться раньше. А я? Доктор удивился Кап. А какие могут быть варианты? Доктор не ответил. Антолий обиделся, то ли сделал вид. Вероника решила воспользоваться советом Кепа и очень скоро оказалась в палатке. Её спальник впитал достаточно влаги и казался невероятно холодным. Мрр, ёжилась девушка. Погрел бы кто, думала она, но твёрдо решила не просить об этом Кепа. Проклятый нос перестал дышать. Шмыгая и постоянно крутясь, Вероника не заметила, как пришёл Кеп. Ей показалось, что она провалилась восьму всего лишь на мгновение, и вот ее уже трясут за плечо. Москвичка, вставай. Не взяли хрен не заниматься, спросила она с просонок. Матрос, сорок пять секунд подъем, приказал кэп. Вероника нехотя поползла из спальника. Дождь практически прекратился, туман поредел, но ночь была холодной. Вероника ежилась, приплясывала и подпрыгивала. Очень скоро сон улетел. Девушка наконец услышала реку, почувствовала на щеках капли воды и подумала, что она по-прежнему в горах с группой чокнутых парней и до цивилизации очень, очень далеко. Замерзла? – спросил Кеп. Есть немного. Садись к костру. Кеп принес старый китайский пуховик и накрыл Вероники на плечи. Кеп, какая муха тебя укусила? Кеп сел рядом. и бросив в костёр палочку размером с зубочистку, пожал плечами. Я же должен заботиться о своей команде. К тому же у костра можно легко спину выдуть. Пока сидишь у огня, кажется тепло, потом разы и мышцу застудил. Тут надо быть внимательным. Кап, мы кого охраняем? Нас. А зачем? Понимаешь, мозгичка, когда противники сходятся на поле боя, Они, как правило, уже знают, кто победит, кто проиграет и почему. Так, чему это? К тому, что зная численность противника и его вооружение, очень разумно вести бой со слабым противником и совершенно глупо, если всё наоборот. Однако мы знаем множество примеров, когда победа достигалась с помощью хитрости и расчёта или просто везения. Это и есть военное искусство, а не банальное размахивание шашкой. Все еще не вижу логики. Понимаешь, москвичка? Армия очень сложная и большая структура. Чтобы ей управлять, нужен порядок, дисциплина и субординация. Потому что в идеале нужен всего один полководец и полк солдат, а не полк командиров. И не потому, что они плохие солдаты, нет. Просто они начнут командовать. Можно и так сказать, но опять же не суть. А суть в том, что за каждым солдатом полковник не уследит, и командир роты и командир отделения должны в отсутствие прямого приказа выполнять определённые обязанности или подчиняться определённым правилам. И эти правила, эти правила есть в уставе, в лётной инструкции, в правилах поведения на воде. И созданы они, чтобы в трудную минуту открейти про честь, что велит устав или инструкция. В каком же уставе написано, что если появляется тушонка, надо ставить караул. Думаю, что ни в одном уставе ни одной армии такого нет. Я поступаю не по уставу, а в соответствии с его духом. Есть такое выражение: в соответствии с буквой и духом договора. Слышала? Слышала, согласилась Вероника. Но что это означает? Это означает, что ситуация мне непонятна, неясна, и я не владею деталями. Однако, если я начну делать выводы и принимать самостоятельные решения на основании того, что имею, скорее всего, погублю команду и себя. Если ты будешь действовать на основании инструкций, всё будет хорошо? Да, правильно. Я в твоих рассуждениях, кэп, вижу только один изъян. Какой? Правила у тебя нет. Нет зафиксированных на бумаге слов, да и те можно переверять. А дух договора? Слишком это зыбкое понятие, слишком мутное. Ты думаешь, я поступаю неверно? Да, я так считаю. Я так думаю потому, что ты насильно кормил меня кашей, ты чуть не сломал мне переносицу и чуть не утопил, когда сплавлялся в тумане. Ни одна инструкция не запрещает сплавляться в тумане. Ни одна инструкция не запрещает летать в холодильнике, потому что это и в голову никому не придёт. Знаешь, москвичка, Почему-то сейчас твои слова мне не кажутся обидными. А раньше? спросила Вероника. Раньше казалось, что ты сильно голову ушибла. Нет, кэп, это ты голову ушиб. И раньше это у тебя шло обострение, и казалось, что ты не в себе. Может, ты и права, но это только подтверждает моё мнение. Насчёт устава? Да. Если не можешь оценить ситуацию, придерживайся правил. Но если ты не можешь оценить правила, не надо их оценивать. Просто выполняй. Ладно, кэп, я тебе расскажу, только ты не обижайся и лично не воспринимай, что мою историю, сказала Вероника. Почему я должен твою историю лично воспринимать? Есть причина. Но если обещаешь, значит окажешься благодарным слушателем. Тем более она не длинная. Она началась она 2 года назад, когда мой отец познакомился с одним человеком. Хорошим человеком, и он решил одну его проблему. Не очень это была дорогая услуга, но как-то проникся к нему отец. Может, потому что о сыне всегда мечтал, может, просто понравился. В общем, стал этот человек бывать у нас дома, когда по делу, когда просто так. И в один прекрасный день посмотрел на меня, как смотрит мужчина на женщину. А ты против была? Нет, я и не против была, хотя особых чувств к нему не питала. Понимаешь, Кэп? Любовь это любовь, а замужество это замужество, и там, где я выросла, выйти замуж это единственный способ из родного дома унести ноги. Не хорошо, растянул Кэп. Хорошо это или плохо не мне судить, а вот семья это сделка, и не всегда жена мужа обманывает, но бывает еще и наоборот. Теперь моя очередь не понимать. Тут кэп узнал и я, что женишок мой не решал проблем и ничего подобного не умеет, а была их видимость, которую он же и создавал. И ты, разумеется, все рассказала папе. Да, а он сказал, что теперь этот парень нравится ему гораздо больше, потому что если он подобную схему придумал и в жизнь уплатил, значит большой у парня потенциал, значит нравлюсь я ему. И так далее и тому подобное. Но самое для меня неприятное то, что уже состоялась помолвка, и то, что отец слово дал, а его он никогда не нарушал. Жестоко, хмыкнул Кепп. В таком мире живем. Но это еще не конец истории. Дальше я на папу решила не рассчитывать. Думаю, дай сама кое-что узнаю. Наняла детектива, благо этого добра хватает, и выяснила, что женишок совсем на руку не чист. и планирует после свадьбы стать единственным наследником папиных активов. Это серьёзное обвинение. Серьёзное, согласилась Вероника. Поэтому и выловили детектива из масковой реки. И ты, разумеется, подозреваешь своего избранного. Нет, я это знаю. А откуда? Я двух детективов наняла, и второй должен был следить за первым. Зачем? Как зачем? Первый мог продаться. Сфальсифицировать улики, погибнуть в конце концов. Да, растянул кэп. В ам окулом палец в рот не клади. Кэп, ты же мне только что про устав рассказывал. А это то же самое, только, как бы сказать, э, обычай или деловой оборот. Или если имеешь возможность нанять одного детектива, найми второго, чтобы твои деньги не улетели в трубу. Но и это ещё не вся история. Потому что я осталась без улиг, с одними предположениями и напоганным противником. И ты решила убежать. Решила. И в этот самый момент ко мне попадаются хорошие ребята-водники, которые без лишних вопросов взяли меня на 2 недели туда, где нас ни одна живая душа не разыщет. Подожди, сказал Кэп. Не хочешь ли ты сказать? Я ничего не хочу сказать. Я просто тебе рассказала историю. А ты уж думай, хочешь так, хочешь эток. Подожди, москвичка, это надо обсудить. По твоему, что это значит? Кэп посветил фонарем в темноту. Что ты ищешь? – спросила Вероника. Да, доктор чай пил. Ты не видишь? Вероника протянула обожжённый котелок. О, ещё тёплый. Так что ты говоришь? Появились водники. Совершенно, кстати, и вовремя. Кэп, Зураб всё знает. Он знает, что я знаю. И если не заставит меня выйти за него замуж, все его усилия идут к чёрту, потому что деньги моего отца достанутся мне. А твоему жениху собирается папау застрелить завтра, вернее, уже сегодня, через день после свадьбы. Кеп как-то некстати хихикнул. А у тебя вчера была первая брачная ночь. Свадьбы не было, и убийства не будет. Ах, наивные девчонки, сказал Кеп. Какие же вы глупенькие, какие доверчивые. Значит, я была права? спросила Вероника. Кеп пожал плечами. Я не знаю. Не знаю и не хочу знать. Но если бы я был на месте твоего жениха, поступил бы по-другому. Как? с интересом спросила Вероника. Я бы убил вас обоих. Должен же кто-то ваши денежки унаследовать. Я уж точно не стал Водников подсылать. Как мы можем повлиять на твоё решение? Как мы можем тебя уговорить? Задай себе один единственный вопрос: кто из нас с тобой связывался? Кто-нибудь тебе писал? Кто-то первый к тебе обращался? Вероника на секунду задумалась. Было странно, что в глазах Кэпа горел хищный огонёк, и в то же время он говорил очень логично и убедительно. Никто а москвичечка не будет этим заниматься. Никто не будет ставить большие бабки, если результат не гарантирован. Мы могли встретиться, а могли и не встретиться. По какой-то причине ты пошла не на сайт альпинистов. И предугадать это никто не мог. Поэтому не вешай мне лапшу. Хочешь сказать, что ты ничего не знаешь? Я не знаю. Это ты ни хрена не знаешь. Ты не знаешь, что такое честь, что такое совесть. Ты погрязла в дворцовых играх, и нормальных людей уже не замечаешь. Ну, извини, кеп. Извини? Нет. Не нужны мне твои извинения, потому что и от них ядом пахнет, как и от всей вашей подлой семейки. Да что ты об этом знаешь? Что? Что ещё надо знать, если из-за твоей скупости людей убивают? Ты детектива имеешь в виду? Я всех имею в виду. И ты, и твой папа, Вы давно уже не живёте, потому что живут ваши деньги, а вы где-то недалеко. Мне твоё мнение не интересно, сказала Вероника. Моё мнение не интересно. Спроси доктора, у Валю спроси. Доктор! Не ори. А кто мне может запретить? Ты или твой папа? Люди спят, потому что они устали и всю ночь выполняли твои глупые приказы. Сейчас и ты будешь выполнять мои глупые приказы. Москвичка, приведи меня доктора. Лучше Олю, она всю ночь будет слушать с открытым ртом. Съязвила Вероника. Москвичка, пригласи меня доктора, быстро. А что вы сделаете с дамой, офицер, если я не подчинюсь? Москвичка, это моя команда, моя модель, которую я создал из кучи разгильдяев. И если ты не будешь мне подчиняться, я тебя заставлю. Надо быть очень смелым человеком, чтобы угрожать девушке. А я тебе не угрожаю, я тебя прошу. Хорошо, сказала Вероника. Ей показалось, что туман сгустился, и даже сквозь ночь она ощутила его плотность. Я сейчас его приведу. Девушка дошла до палатки и расстегнув верхний клапан, зажгла фонарь. Прямо перед ней стоял гидромешок с продуктами. Вот мы и узнаем, кто из нас самый Вероника запустила руку и нащупав две скользкие банки, засунула их в карманы. Она ещё минуту завязывала верёвку, не жалея энергии на большие узлы и многократно обвивая верёвку вокруг горловины. Пусть попробуют развязать. Она осталась довольна своей работой. По меньшей мере, её настроение улучшилось. Девушка осторожно забралась в палатку. Держав фонарь так, чтобы не светить в лицо спящему человеку, Вероника потрогала гору человеческого тела. Доктор Педалис, позвала она. А, отозвался доктор. Вас вызывает диктатор. Началось, догадался доктор. Вероника покивала в темноту. А ещё час назад был человеком. Доктор кряхтя приподнялся. Ты на улице сидишь? не поверила Вероника. Думаю, что нет, она с кепом. Ты знаешь, доктор, я её не видела. А, ладно. Доктор разворачивался в палатке подобно авианосцу в маленькой бухте. Он выпал с на улицу, и Вероника на некоторое время осталась одна. Она вспомнила о боли и посветила по углам. Было наивно полагать, что даже небольшое тело может остаться незамеченным в трёхместной палатке. Его Вероника не увидела, но вместе с этим пришло какое-то странное ощущение, чувство, что здесь чего-то не хватает, чего-то ещё. Анно ну её. Девушка подумала, что может здесь остаться и, зарывшись в нагретый доктором спальник, полежать минут 10-15, пока они не вспомнят. Но за это время заснуть она не успеет, а вылезать позже будет гораздо труднее. А к этому девушка выползла на улицу и почти застегнула клапан. "Подожди", сказал подошедший доктор. "Что?" "Оля там?" "Нет, ты же видел", ответила Вероника. Я видел и хочу посмотреть ещё. Вероника шагнула в сторону и пропустила необъятное тело доктора. Он был похож на венипуха, застрявшего в нарек ролика, кряхтевшего и фыркающего. Доктор, ты по карманам её ищешь? Нет, Ольги, ответил он, и вещей её нет. Вероника сразу же поняла, почему ей показалось, будто в палатке чего-то не хватает. Это её не слышал, как она ушла? А какой ответ ты ожидаешь? Наконец, доктор выпалс и, посветив на ноги Вероники, сказал: "Мне это очень не нравится". "Зато я в восторге", ответила девушка. "И ты знаешь, я подскажу тебе выход". "Какой?" "Мы сейчас свяжем кэпа и будем его сопровождать до ближайшего населённого пункта на привизе. А потом Потом съедем. Что за дурацкие вопросы?" Доктор осветил лицо Вероники, и ей показалось, что он в некотором замешательстве. Да шутка это, потом развяжем. А если появится Оля? Я думаю, ты с ней справишься. Или есть этические проблемы? Не знаю, ответил доктор. Я знаю, и уверяю тебя с полной ответственностью, что Оля не появится. Что ты с ней сделала? Доктор, ты спал с ней в одной палатке. Неужели думаешь, что я задушил её так тихо, что даже ты не услышал, а после этого в тайне от Кэпа перенесла тело? Нет, а на ты можешь быть заодно с Кепом. Зачем? Что вы там жужжукаетесь опять? послышался голос Кепа. У нас проблемы. Не несите свои проблемы сюда. Кеп, мне кажется, тебе стоит на это посмотреть, сказал доктор. Вот ты умничка, похвалила Вероника. Кеп возник тёмным силуэтом, закрывавшим свет костра. Что? Там в палатке, сказала Вероника. Но только если тебя не стащит. Кеп просунул голову в клапан палатки, а Вероника ловко затянула веревку. Она была сделана как стяжка рюкзака, поэтому могла захватить шею бедолаги и заставить человека оказаться в щекотливом положении, когда голова уже находится в помещении, а все остальное еще на улице. Но заглянуть в палатку и заглянуть за угол действия очень не похожие. Прежде всего, потому что на дно необходимо опереться рукой, а для этого придётся просунуть её вперёд. Кэп поступил именно так, и одна рука оказалась вместе с головой. В таком положении для нападавших были и положительные моменты, и недостатки. Во-первых, Кэп превратился в однорукого человека внутри палатки и в слепого однорукого вне её. Он не мог совершать действия обеими руками, что снова было не в его пользу. Однако связать руки, которые находятся по разные стороны плотного брезента, было просто невозможно. К тому же, поняв, что происходит, Кэт предпринял несколько попыток отогнать противника и развязать клапан. Наверное, со стороны это выглядело забавно, но трое человек боролись с ним и упорством, и каким-то остервенением. В темноте звенели перекаты воды, и только изредка их нарушали звуки борьбы, кряхтение и громкий сап. Доктор, мать твою, закричал Кеп. Ты на кого работаешь, сука? Силы Кепа явно заканчивались, и победить более сильного противника он мог только сломив его волю. Вероника поняла, что на этом участке её шансы более слабы, и оттянув ноги Кепа, она стала его закручивать, сдавливая пойманную голову и руку. "Заткнись, сволочь", попросила девушка. "Москвиечка, я если вылезу тебя на куски порву". Сначала вылези, доктор. Это она тебе мозги промыла, доктор. Найди скотч, приказала Вероника. Он в хвост мешке, а мешок там. Кеп по лошадиному засмеялся. Ничего у вас не получится. Все равно я вас. Кеп не успел договорить, потому что Вероника уже обозначила голову Кепа и в лучах упавшего фонарика нанесла удар локтем. Ой, бля, больно так. Принеси мне скотч. Закричала Вероника. Доктор тут же исчез, но при этом он отпустил руку Кепа, и получив неожиданную свободу, она принялась за Веронику. Попалась, сука, торжествовал Кеп. Он нажал шею девушки, и сильные пальцы вцепились в неё железной хваткой. Перед глазами Вероники замелькали цветные пятна, но внезапно рука Кепа исчезла. Она просто отпустила её, и это показалось странным. Девушка подняла с земли фонарь и увидела, как торопливо пальцы Кепа выворачивают карман брюк. Как из него на землю падает складной нож, и рука шарит в поисках оружия. Что? Что ты надумал? Вероника размахнулась и ударила фонариком сначала по руке, затем в то место, где должна быть голова. После второго удара стало темно, и одна за другой с неба посыпались батарейки. Вероника поняла, что держит в руках только корпус, лёгкий и бесполезный. Она пошарила в том месте, где последний раз видела нож, и пальцы с удовольствием прикоснулись к разводам пластика и металла. Вот и славненько, вот и хорошо. Вероника с удовольствием рязала растяжки палатки, затягивала их на ногах кэпа и переходила к следующей. На, на. Попробуй теперь, что ты на это скажешь? Кэп молчал. И в таком положении доктор обнаружил запутанные в обрезанных растяжках тела и растрёпанную, разъярённую Веронику. Ты убила его? спросил доктор, светя туда, где стояла палатка. Много чести, очень спокойно ответила Вероника. Тогда в чём дело? В чём дело? переспросила Вероника. Ни в чём. Я просто запуталась. А я тебя скот нашёл. Доктор протянул прозрачный моток. Вероника развязала клапан и, заломив руку Кепа за его спину, скомандовала доктору: "Тащи". Голова выскользнула из палатки. Она была почти целой, если не считать кровоподтёков на щеках и шее. "Ты всё-таки убила его". "Да заткнись ты". Вероника перевязала руки, надёжно примотала их к туловищу и в итоге заклеила Кепу рот. "Будем разговаривать". "Что? Не понял, доктор?" Я хочу с тобой поговорить. А пока помоги мне перенести тело. Куда? К костру, куда же ещё? Или ты решил, что я выброшу его в реку? Если честно, я так и подумал. Вероника махнула рукой, как будто не собиралась слушать. Доктор, запомни одну очень простую вещь. Я никого не хочу убивать. Не хочу и не хотела. Хорошо, хорошо. А раз хорошо, тащи его к костру. Когда тело Кепа подтащили к огню, Вероника спросила: "Мне его, я надеюсь, ничего серьёзного?" "Ничего", ответил доктор. "Вообще странно, что сознание потерял". "Тогда слушай меня, доктор. Слушай, пожалуйста, внимательно и ещё, верь мне". "А я могу не поверить?" "В принципе, не должен", сказала девушка. "Но почему?" "Сейчас поймёшь. Я тебе расскажу, что я о тебе думала и к чему пришла". Интересно, промолчал доктор. Интересно, доктор, что я не верила тебе. Не верила до сегодняшней ночи, пока ты мне не помог Кэ повязать. Стало бы эти, теперь ты мне веришь? Нет, доктор, теперь я просто не понимаю. Не понимаю, что происходит. И всё из-за того, что я тебе помог. Из-за этого. Ну, начну сначала. А началось всё 2 года назад.